«Знаете, что я думаю?» — шепнул Ломбарду инспектор в отставке Блор. «Зачем гадать, если вы мне сами расскажете?» Инспектор в отставке был человек серьезный, иронию он не понимал, и поэтому невозмутимо продолжал. «В Америке был такой случай. Убили двух стариков, мужа и жену. Зарубили топором. Среди бела дня. В доме не было никого, кроме их дочери и служанки». Служанка, как доказали, не могла этого сделать. Дочь — почтенная старая дева. Немыслимо, чтобы она была способна совершить такое страшное преступление. Настолько немыслимо, что ее признали невиновной. И тем не менее, никто другой не мог этого сделать. И добавил, помолчав. Я вспомнил этот случай, когда увидел топор. А потом зашел на кухню и увидел. Она там шурует, как ни в чем не бывало. Что с девчонкой приключилась истерика, это в порядке вещей. Удивляться тут нечему. А по-вашему? «Наверное», — сказал Ломбард. «Но это старуха», — продолжал Блор. «Такая чистюля. И передник не забыла надеть. А передник-то небось миссис Роджерс. И еще говорит, завтрак будет готов минут через 30-40 Старуха спятила ей-ей. Со старыми девами такое случается. Я не говорю, что они становятся маньяками и убивают кого ни попадя. Просто у них шарики за ролики заходят. А вот и наша мисс Бренд помешалась на религиозной почве. Думает, что она орудие господне. Знаете, у себя в комнате она постоянно читает Библию. Это никак не доказательство ненормальности, Блор. К тому же... «Она брала дожжевик», — гнул свою линию Блор. «Сказала, что ходила к морю». Ломбард покачал головой. «Роджерса убили», — сказал он, — «когда тот колол дрова, то есть сразу, как он поднялся с постели. Так что Эмили Брент незачем было бродить еще час-другой под дождем. Если хотите знать мое мнение, тот, кто убил Роджерса...» не приминул бы залезть в постель и притвориться, что спит беспробудным сном. — Вы меня не поняли, мистер Ломбард, — сказал Блор. — Если мисс бренд ни в чем не виновата, ей было бы страшно разгуливать по острову одной. Так поступить мог лишь тот, кому нечего бояться, значит, ей нечего бояться, и, следовательно, она и есть убийца. — Дельная мысль, — сказал Ломбард, — Мне это не пришло в голову, и добавил, ухмыльнувшись. «Рад, что вы перестали подозревать меня». Блор сконфузился. «Вы угадали, начал я с вас. Револьвер, знаете ли, да и историю вы рассказали, вернее, не рассказали, весьма странную. Но теперь я понимаю, что вы сумели бы придумать что-нибудь похитрее, надеюсь, и вы меня не подозреваете». Филипп сказал задумчиво. — Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, разработать подобный план человеку с настолько <смех> слабым воображением, как у вас, не под силу. Могу только сказать, что в этом случае вы замечательный актер, и я вами восхищаюсь. Он понизил голос. — Может, статься, не пройдет и дня, как нас укокошат, так что скажите мне по секрету. «Вы тогда дали ложные показания, верно?» Блор смущенно переминался с ноги на ногу. «Скрывай, не скрывай, что толку», — сказал он наконец. «Так вот, Ландор был невиновен, это точно. Шайка Персела дала мне на лапу, и мы упрятали его за решетку. Только имейте в виду, я отрекусь от своих слов». При свидетелях, вы хотите сказать, — улыбнулся Ломбард. Нет-нет, этот разговор останется между нами. Что ж, надеюсь, вы получили неплохой куш. Не получил и половины того, что обещали. Страшные жмоты эти персоловские ребята. Но повышение я получил, что да, то да. А Ландеру дали срок, и он умер на каторге. Откуда я знал, что он умрет, — огрызнулся Блорг. Конечно, откуда вам знать, просто вам не повезло. Мне? Вы хотите сказать ему? И вам тоже, Блор, потому что из-за его смерти и ваша жизнь оборвется раньше времени. Моя? Уставился на него Блор. Неужели вы думаете, что я позволю с собой расправиться, подобно Роджерсу и прочим? Дудки! Кто-кто, а я сумею за себя постоять. Хотите парить? Ломбард сказал, «Не люблю держать пари, и потом, если вас убьют, кто отдаст мне выигрыш?» «Послушайте, мистер Ломбард, что вы хотите сказать?» Ломбард оскалил зубы. «Я хочу сказать, мой дорогой Блор, что ваши шансы выжить не слишком велики». «Это почему же?» «А потому что из-за отсутствия воображения...» «Расправиться с вами проще простого. Преступник с воображением А.Н. в два счета обведет вас вокруг пальца. А вас окрысился Блор». Лицо Ломбарда посуровило. «У меня воображение ничуть не хуже, чем у А.Н. Онима», сказал он. «Я не раз бывал в переделках и всегда выпутывался». Больше ничего не скажу, но думаю, что и из этой переделки я тоже выпатуюсь.